предпочтительно рядом, с девятнадцатилетней шлюхой, ради которой он бросил ее, всего через месяц после того, как перевез в этот старый, дряхлый сельский дом так далеко от города, что, казалось, тут говорят на другом языке, ни одного законченного предложения. Она едва не уткнулась в спину Сэмпсона, когда тот внезапно остановился. Айрис прищурилась, глядя сквозь падающий снег, и увидела двух своих заместителей. Один из них посмотрел на нее и ничего не сказал. Другой, полный и с детскими голубыми глазами, кивнул ей. «Доброе утро, шериф. Заместитель Невил. «И вам доброе утро, заместитель Невил, сказала Айрис. И тут у нее перехватило дыхание, когда ее помощники отошли в сторону, открыв взгляду то, что лежало у них за спиной. С одной стороны, это зрелище было не таким страшным, как она боялась. Ни крови, ни запекшихся ран не чувства, что представший перед ней предмет является трупом человека. Но, с другой стороны, это было еще хуже, потому что, хотя у Айрис не было ни хорошего калорифера, ни такого же камина, у нее был телевизор, у которого она и сидела долгими вечерами. «О, Господи!» — пробормотала она, глядя на массивного обледеневшего снеговика, который лежал, привалившись к одному из рыбацких шалашиков — Голова снеговика, его фигура не в полной мере походили на то, что ей показывали прошлым вечером в новостях, но они были достаточно похожи, полностью, кроме рук, облепленные твердой снежной коркой. Наружу торчали именно человеческие руки, синевато-белые пальцы, вцепившиеся в рыбацкий багур. «Насколько я понимаю, — сказал Сэмпсон, — вчера вечером вы видели новости». Айрис могла только кивнуть. Судя по его внешнему виду, я бы сказал, что у нас снеговик номер три. Айрис, наконец, нашла силы перевести дыхание. Вы вызвали коронера. Сразу же после вас. Так где же он? В Мексике. В Мексике? Сэмпсон пожал плечами. В Миннесоте стоит январь. И все в Мексике. «Управлению полиции и криминалистическому отделу Миннеаполиса все равно захочется заняться этим случаем. Я предполагаю, что через пять минут после нашего звонка они сорвутся с места». Из Миннеаполиса выдохнула Айрис, клуб морозного воздуха. Занимался рассвет. «Да им потребуется несколько часов, чтобы добраться по этим дорогам». «Ага. Когда вы звонили им?» Я не звонил. Почему? Не имею полномочий. Айрис только сдавленно вздохнула. Как бы ей хотелось провести еще несколько тихих вечеров за диспетчерским пультом, читая сборник департаментских инструкций, если у них вообще имелся таковой. Так кто же должен это сделать? Только шериф? Айрис закрыла глаза и стала рыться в карманах парки в поисках сотового телефона. «Кому я должна звонить и какой у них номер?» Сэмпсон поковырял снег тяжелым шнурованным ботинком, который казался куда теплее, чем ее обувь. «Ну, будь я на вашем месте, то позвонил бы в управление полиции Миннеаполиса и попросил бы к телефону детектива Моготса или детектива Ролсета. Вчера их видели в парке, они занимались снеговиками. Но звонить надо по стационарному телефону, особенно в такую погоду». Чтобы позвонить вам, мне пришлось зайти в шалашик. Прекрасно. И, кстати, не вы ли следователь по делам об убийствах? Нет. Ну, кто бы он ни был, тащите его сюда, чтобы он занялся осмотром места преступления. Он уже здесь. Арис перевела взгляд на двух своих заместителей, которые прямоугольником растягивали полицейскую ленту вокруг снеговика. Кто из них? На этот раз Сэмпсон повернул голову посмотреть на нее, и она в первый раз увидела его лицо. Он чуть заметно усмехнулся. «Это вы, шериф Риккер?» Глава 11 Могоци проснулся в пять утра от порывов снега с дождем, бивших в окно спальни. Он повернулся на бок, положил на ухо подушку, чтобы заглушить эти звуки, и тут вспомнил, что кто-то убивает копов и лепит из них снеговиков. Через полчаса он успел принять душ, одеться и поджарить яичницу с ветчиной, не обращая внимания на евангелиста, который, стоило включить телевизор,